Это письмо свое Гежилинский заключал тем, что он более 30 лет служил беспорочно, с беспредельным усердием и непоколебимой верностью, по мере сил, и что, поверяя все свои действия, все помышления, спокоен в совести и с твердой надеждой на монаршее правосудие, умоляет о милосердии и даровании ему свободы, дабы остальные дни свои посвятить на службу свящим рвениям. Комитет министров, рассмотрев это письмо 3 января 1831 года, убедился, как сказано в его журнале, что главный предмет онова есть сознание сознании Гежелинским вины его, принесение раскаяния и воззвание к монаршей милости. Что же касается до обстоятельств, кои, по мнению просителя, могут преклонять к облегчению его участи, то в них нет ничего, чем изменялось бы мнение комитета о действиях и виновности Гежелинского, изложенное в прежнем журнале. Но как они заключают в себе прошение об оказании милости, а сие, относясь собственно к высочайшей воле, не составляет предмет осуждения комитета, то он и положил повергнуть все сие на благоусмотрение государя на сия объявлено комитету только что государь изволил журнал оова читать за сим суд воспринял свое начало в первом отделении пятого департамента сената которым вытребованы были из комитета министров все подлинные бумаги составлявшие акт обвинения но замечательно что в числе их не было ни требовано ни сообщено безымянного доноса от всего Суд совсем не коснулся разных содержавшихся в этой бумаге предметов и основался во всем производстве дела на тех лишь обвинительных статьях, которые были выведены в журнале Комитета 30 декабря 1830 года. Гежелинский, с своей стороны, в ответах на составленные сообразно сим-статьям вопросные пункты прописывая большей частью то же самое что было в его письме к государю упирал главнейшее на затруднительность его положения по званию управлявшего делами комитета министров происходившего а от необыкновенного множества поступивших в комитет дел б от неимения положительных на производство их по канцелярии комитета правил в от неопределения обязанностей и ответственности чиновников и г от самого их недостатка что все писал он было бы отвращено с изданием составленного уже для сей канцелярии подробного положения которое открыло бы ему средство заслужить перед государем некоторые безнамеренные его упущения но важнее можно сказать невероятнее всего было одно обстоятельство гежилинский в ответах своих отрицал то, в чем сознался наедине государю. Говоря положительно, что вменяемый ему в вину подчистки в числе и годе поступления дела Шаганова он не делал и делать ее не имел никакого побуждения. А может только статься, что при проверке мемории замечена была в помянутой статье какая-нибудь канцелярская описка, которая поправлена прежде представления мемории государю но и того он совершенно припомнить не может. К сему он присовокуплял. А. Что в замедлении исполнения высочайшей воли объявлений признательности цесаревичу Константину Павловичу, равно и по другим указанным ему делам, остававшимся неоконченными, он не дерзает приносить никаких оправданий и безмолвно придает участь свою благости и милосердию его величества. б что последнее представление по делу Соболевского действительно поступило в апреле 1830 года, как и в мемории было показано. Но самое дело сие началось еще в 1820 году, и потом разрешаемо было комитетом в разные годы неоднократно. Сенат Признав запирательство Гежелинского в подчистке на мемории комитета новым усугублением его преступления, испрашивал по этому случаю особое высочайшее разрешение.